а 7 как говорить о зарплате заработная плата мерила уважение с которым общество относится к данной профессии джонни тимман доброжелательность и внятный экономический расчет это как и в случае устройства на работу основа в разговоре о заработной плате Как в случае просьбы о ее повышении если вы уже работаете в данной компании так и при трудоустройстве если мы говорим о финансовом вознаграждении то тут как вы знаете бывают разные формы например это может быть некая стандартная сумма что-то вроде базовой зарплаты а сверх того процент от прибыли что мотивирует работника с одной стороны и защищает работодателя с другой стороны но может быть и прямо противоположная ситуация ставки определены и больше не дадут, но и существенно меньше этой суммы тоже не предложат теоретики менеджмента предлагают следующую формулу расчета заработной платы взять среднее число между минимальной и максимальной заработной платой в данной сфере на этой территории, на этой позиции и с вашим уровнем компетенции, а потом вычислить среднюю между этой средней и максимальной. а она то и есть рекомендуемое к озвучиванию. Но очень важно при этих подсчетах понимать, сколько реально стоит такая работа.во трудом вы что-то зарабатываете для компаний, и ваша зарплата не может быть больше той прибыли, которую вы приносите бизнесу. нужно понимать сколько вы способны заработать для бизнеса а уже после этого думать о том какое вознаграждение вам следует просить за свою работу в разговоре о деньгах вы вправе опираться на свою самооценку но очень важно понимать процесс ценообразования в том бизнесе в который вы приходите или в котором вы работаете безусловно у любого начальника задача занизить оплату труда а у потенциального подчиненного ее повысить но в то же время нередко наниматель отказывается платить столько сколько ожидает работник не потому что он негодяй а потому что таких денег просто нет в соответствующей отрасли компании и так далее если вы ожидаете от работодателя вознаграждение которое превышает цену продукта то это как минимум странно помню еще в нулевых журнал форбbes сделал меня долларовым миллионером существенно раньше времени как действовали эти профессионаллы они судя по всему пошли в книжный магазин посмотрели на цену моих книг и рассчитали что если курпатов получает десять двенадцать процент от стоимости книг то он долларовый миллионер на самом деле роялти рассчитывается не с той суммы что устанавливает магазин а с той которую устанавливает издательство при отгрузке книг в магазин что в целом логично отпускная цена книги ниже чем в рознице как минимум в два раза, а бывает и в три, и в четыре. Плюс издательство делает скидки крупным оптовикам. Я, конечно, могу заявить издателю любую сумму, хоть миллион миллионов, но он посмотрит на меня, как на умственно отсталого. И привет, ищите другую работу. И пока ты не понимаешь, какие деньги вращаются в этой нише, ты выглядишь идиотом, и продешевить можешь, и назвать зарплату, не существующую в данной отрасли. в общем надо знать рынок правда с такими экономическими журналами настоящий рынок нам грозит еще мне кажется очень нескоро вам будут платить много и с радостью если вы своей компаниий реально необходимы если ваш интеллектуальный продукт приносит прибыль И она будет платить, потому что если она не будет этого делать, то найдется другая компания, которая захочет за счет ваших талантов и способностей заработать. Они предложат. Конечно, все мы достойны лучшего, но некоторые сидят и рассказывают друг другу о том, чего они достойны, а другие тем временем создают себе это свое достояние. в этой связи важно понимать что стоимость труда кроме прочего существенно зависит от того на какую социально экономическую прослойку мы работаем чаевые официантам в ресторане класса а и чаевые в забегаловке мягко говоря разные подозреваю что в забегаловке их и не бывает тогда как в статусных ресторанах они зачастую в разы превышают официальную зарплату официанта но и уровень сервиса в наших примерах разный официант из хорошего ресторана зарабатывает хорошие деньги потому что он соответствующим образом весьма и весьма обслуживает клиентов он должен соответствовать статусу а в забегаловке с гостями можно не церемониться что как правило и происходит то же самое к сожалению касается и врачей и учителей и вообще кого угодно качество услуг увеличивается по мере удорожания услуги для потребителя можно сколько угодно рассуждать о том что врач обязан а учитель должен но правда в том что все люди люди ждать что кто то будет стараться без должного вознаграждения за свой труд и наивно и неправильно у нас перепутаны друг на друга намотаны и с ног на голову поставлены вопросы абстрактной этики и честной оплаты труда человека к сожалению это безобразие в нашей стране имеет долгую историю мы вышли из культуры в которой деньги формально презирались но на деле всегда были важнее человека достаточно вспомнить советские фильмы где люди на ура гибли только бы спасти комбинат какой нибудь или там колхозное имущество конечно нет ничего дороже человеческой жизни и нет повода жертвовать ею о каких бы деньгах ни шла речь но у нас человек-материал расходный, а вот материальные ценности – это святое. В СССР за особо крупные махинации с деньгами и вовсе расстрельная статья полагалась. Так что по факту мы и живем с этим чувством. Человек у нас – это некий придаток к денежной структуре. До тех пор, пока в нашей голове формулировка «мне платят деньги», а не «я зарабатываю деньги», никакого прогресса не будет. нужно изменить это отношение к деньгам и перейти к активному залогу от мы бедные но гордые к я могу заработать деньги не стоят такого к себе пафосного отношения гордость благородство нравственный закон и так далее это не про деньги у кого гордость и благородство заканчиваются на уровне денег тот верно не особенно понимает что это такое вообще гордость и благородство эйнштейн получал относительно небольшую зарплату но когда умер оставил на своем счете порядочную сумму откуда спрашивается он эти деньги взял отвечаю заработал игрой на бирже и что он после этого плохой физик или теория относительности после этого не действует или он как гений не имел права отвлекаться на грязный труд зарабатывания денег должен был сидеть и понимаешь гениалить во благо всего человечества а бренном не думая ну это же ерунда деньги это чеканная свобода это не рокфеллер сказал а федор михайлович достоевский мы все любим про бессеребренников рассуждать говорим что вы там все о деньгах да о деньгах о душе бы подумали достоевский был вынужден всю жизнь думать о деньгах и думал истово но что он теперь плохой писатель или может быть он о душе не думал мне кажется это сопоставление денег и духовности это все от лукавого федор михайлович достоевский первый коммерческий или если угодно профессиональный писатель в россии то есть первый писатель который отважился жить только за счет своих авторских гонораров ни поместьий ни приисков своих как у толстого тургенева до некрасова у него не было и надо было зарабатывать сейчас как то странно даже представить что такое вообще могло быть но федор михайлович искренне сокрушался умел бы я писать как тургенев ему по четыреста рублей за лист дают а мне двести всю жизнь достоевский писал чтобы заработать на жизнь это буквально даже если не рассматривать всю эту ужасную эпопею связанную с казино он же мечтал разбогатеть на казино схемы разрабатывал и так далее федор михайлович писал фильетоны переводил для заработка бальзака а все эти сюжеты его романов преступления и наказания оно же задумывалось как коммерческий успешный детектив убийство расследование разоблачат или не разоблачат уже очень скоро хоронить его выйдет чуть ли не весь петербург а сейчас федор михайлович сидит в тишине своего кабинета который служит ему и столовой и спальней сидит великий русский писатель и высчитывает на листке бумаги количество своих потенциальных читателей с учетом уровня образования российского народоонаселения его читательской активности и покупательской способности результаты расчетов неутешительны последними словами достоевского обращенными к жене будут бедная дорогая с чем я тебя оставляю бедная как тебе тяжело будет жить а эти бесконечные повторы целые страницы текста где проговаривается и переговаривается одна и та же тема ситуация он же сдавал авторские листы он обязан был сдать определенный объем текста причем кусками сдавал чтобы в журнале литературном печататься а в журнале печатался потому что это выгоднее было в три четыре раза чем отдельной книгой роман издавать вот ему и надо было нагнать определенный объем каждой главы строго в норму установленную журналом а как он от своих кредиторов скрывался как договор с издателем тыловским подписал и чуть в абсолютной кабальной зависимости от него не оказался если бы не сдал роман к сроку то стыловский получил бы все авторские права на прежние книги писателя и на десять будущих потом федор михайлович в полицейском участке документировал что вовремя игрока закончил чтобы санкции по договору на него не обрушились тогда столовский сбежал чтобы сдачу романа сорвать а достоевский утром условленного дня пошел в полицию и справку взял удостоверяющую что роман готов достоевскому советовали и негров литературных нанять как это теперь называется потому что он никак не поспевал к сроку но к счастью в его жизни появилась анна григорьевна стенографистка которая впоследствии женой его стала и успел анна григорьевна потом кстати сказать книгами мужа прямо на квартире достоевских торговала чтобы книжные лавки перепродавцу как мы бы теперь сказали не переплачивать представляете приходите вы на квартиру достоевского что рядом с кузнечным рынком и покупаете у жены федора михайловича книжку со скидкой а за стеночкой гений пишет следующую но мы же этого не знаем у нас все какой то туман дурной романтизм в голове да были люди в наше время не то что нынешнее племя они о деньгах не думали они вот понимаешь великую литературу взращивали днями и ночами о душе думали это от безграмотности весь романтизм в своем последнем письме адресованном издателю любимого федор михайлович писал не о своих творческих планах Он интересовался когда же наконец тот выплатит ему 4000 рублей за последний роман своей знаменитой фразой деньги это чеканная свобода федор михайлович ответил на вопрос о комплексах связанных с деньгами он так ответил на этот вопрос самому себе и так вероятно следует отвечать на него нам если мы хотим покончить с собственными денежными заморочками к сожалению мы стыдимся смотреть туда куда не смотреть просто нельзя и есть реальность и она вовсе не так романтична как может показаться многие весьма достойные люди которыми мы сейчас гордимся и считаем национальным достоянием испытывали финансовые проблемы глупо думать что они питались воздухом жили в казенных хоромах а костюмы у них где то на специальных деревьях рослей и и те их снимали как яблоки с яблони по мере надобности так что фраза о чеканной свободе это не для красного словца И есть в деньгах это свобода, эти возможности, хотя конечно и многое другое в них тоже есть. но мы должны научиться жить с деньгами, и хотя объективно они являются неизбежным злом, нам, вероятно, следует думать о них проще. Деньги не заслуживают к себе такого пафосного отношения деньги чеканная свобода с горечью трудом, потом и кровью заработанные, но понятно ради чего. ради свободы. Впрочем, если ее внутри нет, то и чекан не чекань, толку от них не будет.